Глава 54 Лялька мелкая, рыжая до того, что даже глаза кажутся оранжевыми, яркими, словно у кошки, и будто на контрасте совершенно чистое личико с белой-белой кожей, нежные розовые губки, нежный же румянец на щеках, длиннющие черные ресницы. Короче говоря, красотка такая, что глаз не отвести. «Конечно, практически все девочки – красотки в свои веселые 18 лет, но лялька – это какой-то запредельный уровень. Я смотрю на нее, невольно ощущая себя старой. Так странно, мне еще 30 нет, но по сравнению с этим солнечным ребенком кажусь взрослой, очень пожившей женщиной. Она хлопочет на кухне, очень по-хозяйски, кстати». Открывает шкафчики, что-то достает, что-то нарезает, что-то варит. И улыбается, постоянно, радостно так. И болтает с Ванькой, довольно лопающим пирожки, явно ее приготовление, и ручки ее. Тонкие, легкие, в постоянном движении. Ты таком медитативном, что невольно залипаешь и смотришь, смотришь, смотришь. Я пью горький кофе, прекрасно, кстати, сваренный. Вручную в турке, той же лялькой, мягко проворачиваю под столом пострадавшую ступню и жду. Чего жду, вообще непонятно. Хотя нет, это как раз и понятно. Того же, чего и все остальные собравшиеся здесь, в огромной кухне-гостиной дома Хазарова. Возвращение хозяина и его свиты. Они уехали еще утром, загрузились в несколько здоровенных черных танков. ни с кем не прощаясь, никому ничего не говоря, просто сели и умотали. Я как раз в это время с Ванькой разговаривала и момент отбытия пропустила. В доме осталась куча народа, серьезного такого, с оружием и соответствующим выражением на лицах, но все они очень грамотно и незаметно распределились по территории и не отсвечивали. После небольших поисков еще обнаружились лялька, весело хозяйничащая на кухне, и серьезный сбитый ар, с удобством расположившийся тут же, в гостиной на широченном диване. Он и сейчас сидит, обложенный со всех сторон подушками, которые внимательная лялька то и дело поправляет, и дико занятой. Перед аром лежат два ноута и три телефона, и все внимание там в экранах. Похоже, у него функционал такого выносного штаба, корректирующего действия войск. В целом обстановка сложная, напряженная. Мне ужасно хочется подсесть кару и вытрясти из него последние крохи здоровья, выясняя ситуацию до конца. Настолько бесит уже эта их манера никому ничего не объяснять, а просто делать то, что считают нужным. Нет, с одной стороны, это все понятно, кто мы такие, чтобы устраивать допросы. Но с другой, мы же тоже люди с Ванькой. И быть в постоянном неведении в положении перетаскиваемых туда и обратно грузов, бессловесных и бесправных, уже давно надоело. Возможно, что в итоге я бы именно так и поступила, наплевав на травмы Ара и его непоказную занятость». Но лялька, словно почуяв во мне угрозу ее мужчине, торопливо сделала кофе, а потом отвлекла болтовней, что-то спросила, узнав, что я работаю в реанимации, расширила наивные глазки и засыпала вопросами уже по моей работе. И как-то умудрилась переключить, успокоить. И вот теперь я сижу, чувствуя себя вполне спокойно, Чурюсь на Ваньку с улыбкой от уха до уха и набитыми пирожками-щеками. Он такой довольный, что невольно тянет улыбнуться в ответ. А лялька все скользит по кухне, скользит, скользит, разговорчивая, веселая, немного наивная, красивая. На нее тянет смотреть, словно на солнечный лучик, проглянувший в ворохи черных туч. Даже Ара отвлекается периодически. Ловлю его задумчивый взгляд на ляльки, и сердце заливает теплом. Всегда приятно и чуть-чуть завидно, когда мужчина так смотрит на свою женщину. Правда, как мне кажется, лялька этого и не замечает. Но, возможно, я ошибаюсь. У Ара звонит телефон. «Да». Он тапает на гарнитур в ухе, слушает, коротко смотрит на меня... Замершую и не скрывающую того, что отслеживаю внимательно его разговор. Все в порядке?» «Нет, нет». «Да, усилю». «Понял». «По объекту ничего нет». «Тихо». «Да, мне тоже не нравится». «Может, переиграли?» «Нет». «Да, понимаю». «Да, сделаю». «Ну». Тут Ар коротко смотрит на меня, неожиданно улыбается и подмигивает. Волнуется, а как же? Нет? Да, уверен? Ну, твое дело. Так, Хазар, пошла движуха, да. Ара смотрит в экран ноутбука, принимается что-то быстро набивать на клавиатуре, продолжая наговаривать в гарнитуру. Погоны. Да! Не вижу номера. «А, вижу. Нет номеров. Нет. Это левый хас. Это херня. Берем? Да». Он одновременно набирает на другом телефоне номер, отрывисто командует в трубку. «Взять их. Живыми. Неважно, пусть хоть задницами своими машут, корки липовые. Подвал, да. Потом разберемся». Затем опять переключается на гарнитуру. Хас, все! По второму объекту тихо. Сейчас смотрю как раз. Можно говорить, Хас. Он отключается и еще какое-то время неистово тарабанит пальцами по клаве, а затем замечает нас, молча напряженно глядящих на него. Поднимает, типа в удивлении, брови, скалится, показывая нехилые такие белоснежные клыки. Вы чего? Все отлично! Вот по этому поводу я и хотел бы поговорить. Тут же хватаю быка за рога я, сползая с барного стула и двигаясь к Кару. Но он торопливо прикрывает оба ноута и выставляет перед собой ладони. «Не-не-не, с Хазаром говори, с Хазаром, я ничего не знаю». «Ты все знаешь», — давлю я голосом, вставая прямо напротив него. «Знаешь. Объясняй, что происходит». Немедленно, а то сейчас развернусь и уйду отсюда. С Ванькой. Арна смешливо закатывает глаза, показывая, насколько серьезными считает мои угрозы. Но затем, поняв, что я не собираюсь сдвигаться с места, а за моей спиной вырисовывается Ванька и тревожно звенит чашками с кухни лялька, вздыхает. «Ань, я в самом деле не могу тебе ничего сказать, понимаешь? Не могу». «Почему, Ар?» «Я сажусь рядом». Ванька, подумав, легко опускается прямо перед диваном на ковер, укладывая ноги в позу лотоса и тоже смотрит выжидательно. «Тебе не кажется, что мы имеем право знать? В конце концов, именно из-за нас с Ванькой это все». «Да при чем тут вы?» С досадой перебивает Ар. «Вы вообще, можно сказать, случайные пассажиры». «Вот как?» Тут же хватаюсь я за соломинку. «А что происходит на самом деле? Ар, скажи, пожалуйста». Он молчит какое-то время, а затем сухо говорит. «Война происходит, Ань. И все. Больше ничего не скажу. А то с меня Хазар шкуру снимет. Сама у него спрашивай».